во всех видах своей деятельности, в зависимости от многих причин и, главным образом, от условий воспитания. Один ребенок больше увлекается играми и рисованием, другой – конструированием, один интересуется машинами, другой – животными и растениями. И, конечно, проявление умственного развития следует искать в первую очередь в тех областях, которые привлекают данного ребенка. Нужно также иметь в виду, что интересы детей и степень овладения разными видами деятельности изменяются с возрастом. То, что говорилось выше о любознательности, умении строить и воплощать замысел в игре, рисовании, конструировании, относится преимущественно к детям 5-6 лет, хотя в более элементарных формах эти качества могут обнаруживаться и в 3 четыре года. Точный возраст формирования тех или иных умственных качеств указать трудно, поскольку дети обладают разным темпом развития. И здесь возникает новый важный вопрос. Насколько темп развития может служить показателем умственных способностей? Обычно ему придают весьма большое значение. И это, безусловно, оправдано, когда речь идет о задержках. Ребенок вовремя не переходит к сюжетной игре, не овладевает предметным рисованием, не усваивает простейших математических представлений и так далее. Отставание в этом отношении от других детей должно вселять в родителей известную тревогу. Причины могут лежать как в области условий и особенностей воспитания, педагогическая запущенность, так и в области дефектов мозга и нервной системы. умственная отсталость, нарушение слуха и другие. Намного сложнее обстоит дело с определением значения случаев необычно раннего развития, существенного опережения других детей. Они обычно состоят в том, что ребенок уже до трех лет овладевает чтением и счетом, у него появляются интересы, несвойственные возрасту, к механическим явлениям, математике, географии и тому подобное, И он начинает делать быстрые успехи в этой области, усваивая уже в дошкольном детстве многие знания и навыки, входящие в программу школьного обучения. Часто родители таких детей теряются. Одни пытаются затормозить раннее развитие, опасаясь, что оно повредит здоровью ребенка. Другие, напротив, всячески ему способствуют в приятной надежде вырастить гения, Третьи просто пускают все на волю волну. Мы не будем сейчас обсуждать вопрос о вундеркинтах. Отметим только, что необычно быстрый темп развития не должен беспокоить родителей. Единственное, чего следует опасаться, весьма вероятный в подобных случаях односторонности. Ухода ребенка в какую-либо одну область в ущерб всем остальным. Ну и, конечно, нельзя захваливать ребенка, выставлять его на показ, что неизбежно приводит к возникновению раздутой самооценки, зазнайства и эгоизма. Что же касается прогноза, то он может быть разным. В одних случаях за ускоренным темпом развития действительно скрывается формирование незаурядных способностей, в других и значительно чаще этот темп впоследствии замедляется, и ребенок становится самым обыкновенным, но сохраняет достаточно высокий общий уровень умственного развития. Необычно быстрый темп развития часто представляется окружающим чем-то вроде чуда. Им кажется, что ребенок сам неведомо как овладевает грамотой, математикой и другими. Однако на самом деле его всему этому учат взрослые, хотя часто стихийно, неосознанно и не Конечно, у разных детей разный уровень обучаемости, и то, что один ребенок схватит с пола намека, потребует от другого длительных усилий. Итак, любознательность, умственная активность, уровень овладения основными видами детской деятельности и степень обучаемости могут рассматриваться в качестве основных показателей Умственного развития ребенка-дошкольника. Следует, однако, помнить, что умственное развитие теснейшим образом зависит от условий воспитания и обучения и изменяется вместе с изменением этих условий.